было десять. Нужен он еще вам? Поинтересовался Марик. Нам-то не нужен. Только что с ним делать? Сталкер скинул автомат и одиночным выстрелом добил раненого. Этот урод три дня назад ни за что расстрелял двух парней. Пояснил Марик. Собаке собачья смерть. Собственно, никто ничего не имел против. Семенов лежал на траве и пытался отдышаться. Рядом отдыхали еще четверо его бойцов. Остальные погибли в столкновении. Это был провал. Реальный провал. Сейчас лейтенант пытался воспроизвести ситуацию и понять, где была допущена ошибка. На геологов наткнулись неожиданно. Один из бойцов заметил движение слева. Это была группа то ли сталкеров, то ли искомых геологов. Зачем Дзин стал стрелять сходу? Непонятно. И теперь уже не спросишь. Его убило первым. Дальше вроде бы шло все более-менее ровно. Все-таки они были профессиональными военными, и их было больше. Прижали огнем группу противника и начали сближение. Не без потерь, но особо страшного в этом ничего не было. Тут геологам неожиданно пришла помощь. Какая-то сволочь стала стрелять им в спину. Кто это был, неизвестно. Но этот урод положил сразу треть группы. Оставшиеся парни ломанули в сторону. И похер, что Семенов скомандовал остаться на месте. В принципе, он их понимал. Оказаться под обстрелом с двух сторон – не самая приятная ситуация. А жить-то охота. Сейчас нужно было с ними как-то поговорить. «Парни, все целы?» «Вроде да», – за всех ответил здоровенный пульмётчик с позовным Гризли. «Ну и хорошо. Как-то неудачно все прошло». «Ага», – опять подал голос Гризли. «Что делать теперь будем, командир?» «Возвращаться на базу. Задание провалили. Ну а в пятером соваться смысла не вижу». Они же будут настороже, все поляжем. Эта идея бойцам понравилась. Все согласно закивали и явно расслабились. Так что отдыхаем еще полчаса и уходим отсюда, пока эти придурки не начали нас искать. Матвей сидел в небольшой клетушке. Тут было еще три человека. Больше в кубрик не помещалось. Его уже не трогали пару дней. За прошедшие семь лет, что он сидел на спрятанной базе военных, привык к такой жизни. Бежать было бесполезно. Несколько уровней защиты пройти было невозможно. Да и не мучили его, в отличие от других постояльцев. От него требовались навыки, а значит, нужно было беречь. Иногда Матвис горечь вспоминал о сыне. Геологи возвращались в Луки. Продолжать экспедицию было опасно. Мало ли, группа для поимки Максима была не одна. Раз его вычислили, такое вполне могло быть. Да и Полунь был ранен, хоть и не тяжело. Руку пробило на вылет в двух местах, но все же. Места здесь сырые. Без специальной помощи даже легкая рана могла стать смертельной. Копыта даже похоронить не удалось. С этим отлично справился Зайцелов. На всякий случай решили немного попетлять. Пошли не по трассе, как двигались в эту сторону, а по железной дороге. Идти там было сложнее. Почему-то остатки железнодорожного полотна аномалий очень сильно любили. Сэй предположил, что это может быть связано с обилием металла, которые притягивают аномальное образование. Но так или иначе, в результате идти пришлось медленно. До Новосокольников было порядка 50 километров, и шли они где-то три дня. Это еще спасибо Марику, он периодически подменял зеленого. В Новосокольники пришли к вечеру третьего дня, хоть и оставалось до Демянской базы немного, решили заночевать здесь. Максим, поговорив с Мариком, предложил дойти до старой узловой больницы. Она хоть и была построена больше века назад, но была в хорошем состоянии. Ее после третьей ковидной волны переоборудовали в инфекционный госпиталь, функции которого она и выполняла до катастрофы. Здание модернизировали, что помогло ему остаться в хорошем состоянии и после запустения. Парни осмотрели больницу. Она была пустой, причем без аномалий, что удивительно. А вот в том, что здесь не было никого из других сталкеров, как раз не удивляло. Новосокольники почти полностью были заброшены. Тут уж до катастрофы количество жителей было минимально, а после таки вообще никого не стало. Сталкеры стали кучковаться в луках. Всякие торгаши на прямой дороге из лук в обсков. Сокольники оказались в стороне. Их никто особо и не занимал. Здесь даже артефакты не очень активно появлялись. Поздно вечером к Максиму подошла Маришка. Знаешь, а мне в зоне понравилось. Правда? Да. Зона имеет свое очарование. И ты мне понравился. Девушка густо покраснела. Макс просто не знал, что ответить. Ну, ты тоже классно. И все? Извини. Я с девушками разговаривать не умею. Понятно. Только имей в виду, что я буду скучать. Маришка фыркнула и пошла в сторону спальника. Максим же так и остался стоять в непонятках, что это было. Правда, долго раздумывать ему не пришлось. Со стороны реки послышался шум. Подойдя к окну, он увидел группу зомби, примерно на пять особей. Людьми их называть язык не поворачивался. Неизвестно, полезут ли они в здание, но ребят пришлось поднять. На всякий случай. Размещались они на втором этаже. Это упрощало задачу по обороне. Пройти сюда можно было только по двум лестницам. Причем одна вообще шла через тамбур. Там и один человек мог свободно держать оборону. Особенно с пулеметом, которым Максим разжился после столкновения с вояками. «Так». Максим взялся руководить обороной. «Если начнут подходить, бьем из окон. На всякий случай стоим двух человек по лестницам». Вопросов не возникло. К лестницам отправился Сэй и Марик. Маришку поставили следить за замоками в торцевое окно. Они свернули с дороги и пошли по кустам в мою сторону. Отрапортовала девушка. «Так. Значит, я на узкую лестницу. Страхует меня Сэй. Остальные. «Основные, встречайте их на основной лестнице. Там широко нужно несколько стволов». Зеленый еле успел занять позицию, когда на лестнице показался первый зомби. За ним лезло еще двое. Все были одеты в остатки формы. Давно немытые тела смердили просто жутко. Максим подождал секунду, пока они поднялись наполовину половину пролёта, и нажал на гашетку. Узкое помещение наполнилось диким грохотом, который дополнился визгом зомбарей. Одного просто разметало на ошметке. Второму разнесло голову. Третий на вид был цел, но лежал в пролете, похоже на сломанную куклу. Два их собрата, не обращая внимания на людей, кинулись поедать останки. Но Максим не дал им закончить трапезу. Уже прицельно, короткими очередями разнес им черепа. Потом спустился и прострелил несколько раз голову оставшемуся почти целым зомби. Это был Сапсан. Я его знал, когда он был человеком. Зачем-то пояснил он для Сея. Остатки ночи прошли спокойно. Больше геологов никто не беспокоил. Утром оставался последний рывок к Демянской базе. Было две дороги. Одна по старой трассе, другая по новой. Но Максим опасался засады. Всё же он хотел довести остатки группы без потерь, да и без приключений. Поэтому выбрал путь через болото. Да, там идти было сложнее. Но зато их появление с той стороны никто не ждет. Так надежнее. Позавтраков группа выдвинулась в дорогу. День обещал быть солнечным, его даже не портила привычная для зоны Марь. Сначала шли по полям, Ельнику, еще по полям, причем почти не встречая аномалии. Но Максим, да и Марик понимали, что самое сложное будет, когда они до болот доберутся. Болотистая местность была не слишком большой, но аномалии тут сидели густо. Иногда полчаса приходилось искать проход по твердому месту. В результате, последние 7 километров, группа шла почти полдня, выйдя на Демянскую базу только после обеда. Вроде все было тихо, но на всякий случай к палаткам подошел один Марик. О его присутствии в группе никто не знал, а значит, в случае опасности можно было сказать, мол, я не при делах, пошёл я отсюда. Остальные стали ждать лесу, наблюдая за местностью. И Марик вернулся через час. причем он зачем-то сначала пошел в другую сторону. И вернулся к ребятам кружным путем. Так, Степа сказал идти к лукам, и потом ночью очень аккуратно заходить на основную базу. За этой базой пасут. Отсюда на 10 часов точно вот так же сидит десять оленей. Похоже, снов набрал какое-то отребие, чтобы в случае неудачной атаки на базу сказать, что он не при делах. Возможно, и по дорогам засады. Степа не знает. Ну что, ребята, опять придется по болотам идти. Да, через старый мусорный полигон. К ночи выйдем к окраинам города, но ночью придется прорываться туда. Мариш, выдержишь? Куда я денусь?» Девушка выглядела неуверенно и немного подавленной. Остаток дня группа шлепала по болотам. Но самое стрёмное было, когда они вышли на мусорный полигон. Тут кишили аномалии. Скорее всего, их привлекал нестандартный магнитный и радиационный фон. Все же мусор так складировали почти сотню лет. И за это время привезли порядка металлов и всякой гадости. В итоге, группе пришлось долго играть со смертью и аномалиями в догонялки. Причем в прямом смысле этого слова. Одна подвижная аномалия, просторечие именуемая «бегун», увязалась за ними, благо она была медленной и уйти не составила трудности.